Глава 1 Днем ранее. Как дать интервью и не зарыдать на плече у журналиста о безвременно утраченном прошлом. Итак, все семь миров жаждут узнать, откуда взялась новая повелительница вредной горы и каковы ее жизненные планы. Начинайте! Журналистка из межпланетарной газеты с пафосным названием «Грядущая семи миров» включила кольп. Местное чудо техномагии, как я выражалась. Нечто вроде диктофона, смартфона и компьютера вместе взятых. Плюс к тому справочник обо всем на свете. Вряд ли компьютер способен просканировать любого человека на земле и сказать, кто он, кем работает, одинок или иметь семью. Совсем другое – кольп. Слава богу, хоть в голову не лезет, иначе вместо интервью было бы телепатическое подсоединение к моему бедному мозгу по типу флешка, ноутбук и скачивание. Эйдела ферлайдел была типичной терлянкой. Пепельная блондинка под 2 метра ростом, с крепкой фигурой и почти полным отсутствием груди. Так, прыщики, которые зеленкой помашь, не ровен час отвалятся. Простое лицо с хитроватым прищуром серых глаз, синеватые роговые отростки на голове в проборе низкого хвостика. Типичное для состоятельной терлянки одеяние. Длинное струящееся платье с широкой юбкой, светло-сизое, отчего глаза Эйделлы отливали благородным голубоватым оттенком. Она вела себя соответственно. Даже со мной чувствовалось, что этой женщине сложно признавать кого-то ровней, куда привычней свысока распоряжаться или милостиво разрешать. Впрочем, мне было все равно. Я готовилась к этому интервью и постаралась максимально уложить в голове все подробности своего феричного попадания, так что в воспоминаниях выстроилась череда картинок. «Я землянка!» И всегда считала себя самой обычной. В каком смысле обычной? Грациозно повела плечами Эйделла. Удивительно, что женщине таких габаритов удавались подобные жесты. Выглядела словно метательница ядра, блещет аристократическими манерами. В смысле без магии? Вы даже не подозревали в пятьдесят с хвостиком лет, что выглядите на двадцать пять? Не просто так? Недоворчиво вскинула изящно выщипанной брови Эйделла. «Не-а», усмехнулась я. На лице Сирлианки четко отразилось ее мнение о моей догадливости, так что я предпочла все же добавить. «Я не верила в магию, как и многие на земле». «Да, в то, что черная кошка, перейдя дорогу, принесет беду, они верят. В то, что божьей коровки можно загадать желание, они верят. В то, что, вернувшись домой за чем-то забытым, надо непременно посмотреться в зеркало, иначе кирдык!» «Они верят, а в магию нет!» Фыркнула Эйдела. «Да, в этом мы все непостижимые земляне!» Бодро заявила я и гордо вскинула голову. «Мы еще не покупаем вещи до рождения ребенка, примета плохая. А потом носимся, сломя голову, потому что у ребенка ни ползунков, ни коляски. Но ведь главное – отвели беду. А если бы у всех хватало наглости просить у беременных разрешения потереть их живот на удачу, Кродов животики стали бы гладкие, как стекло. Это потому что мы такие загадочные». «Я поняла», – скептически улыбнулась Эйделла. «Наверное, исключительно для того, чтобы закруглить дискуссию и перейти к продолжению банкета, то есть к моей истории. И вот один раз я споткнулась о лежачего полицейского, упала и разодрала колени в кровь. Мне было дико обидно. «Ужас! Наверное, платье испортила?» Поддержала Терлиянка, хватаясь за голову. «А оно, может, брендовое?» «Бредовое, конечно. Бредовое предположение, что колени мне дороже платья. Все ж таки я знала их значительно дольше любой ткани на своем теле. Впрочем, спорить я не стала. Девушка и так пережила стресс. Вообразила, как порвет платье. Аж побледнела, осунулась. Щадить надо нервы окружающих». «В общем...» Муж даже не подал руки и не помог встать. А потом мы приехали домой. Я поспешила в ванну и попросила у него мыло. А он такой, у тебя ноги что ли парализованы? Сама взять не можешь. Какой мерзавец! Надеюсь, ты врезал ему по башке магической палицей. Поддержала меня Эйделла. Ах, да, я забыла, у вас нет магии. Добавила разочарованная. Тогда сложно. С самцом без магической палицы... «Только электрошоком?» «Я бы не называла наших мужчин самцами», – хихикнула я. «Тут скорее подойдет термин «лицо мужского пола». «И в чем разница?» – заинтересованно уточнила Эйдела. «В том, что только по лицу его и можно назвать мужиком, благодаря щетине». Терлянка начала хохотать, и этим очень напомнила сильный пол своего народа. Грудной гогот, похлопывание себя по коленям, ляжкам – Совсем не то, что ожидаешь увидеть, наблюдая за журналисткой, которая мнит себя, как минимум, королевой желтых изданий и богиней быстрых сенсаций. Когда она успокоилась, я кивнула. В общем, я долго плакала, плакала. Потом мой синишка пришел меня утешать, и мы с ним пошли прогуляться. Идем в себе, никого не трогаем, и вдруг бац! Гора в том месте, где еще недавно я абсолютно точно видела соседние дома. Не то, чтобы я сильно расстроилась. Гора – соседка куда более приятная. Во-первых, она не устраивает фейерверки с грохотом и дымом. Во-вторых, с ней не нужно делить наносантиметры между участками. В-третьих, она никогда даже не думает включить музыку во дворе и даже вынести туда колонки. В-пятых, горы не держат собак, что тявкают по ночам. И все здорово, просто суперски. Если не считать того, что горы в этом месте никогда не было. Мелочь, а приятно. А потом вы очутились внутри кары. Да, и тут некто сообщил мне прямо в голову с женским голосом. Приветствую, новая хозяйка. Судя по глазам моего сына, которые приобрели несвойственные человеку размеры, он тоже все это услышал. И не успела я вызвать себе скорую, чтобы поехать в психушку, появились работники. И начали бурно приветствовать. Даже не знаю, как после всего этого не оказалось... в соответствующем заведении. Где мягкие стены, что отбрасывают тебя, как мячик. Добрые санитары, которые скрутят, если потребуется, так нежные и крепко, что еще месяц суставы не гнутся, И чудесные таблеточки, которые показывают пациентам куда более чудесатые миры, чем здешний. Наверное, выручила только то, что к мужу возвращаться не потребуется. Нет никого страшнее женщины злой на мужчину. Разве только несколько женщин, злых на весь мужской род. «А потом?» «Ну, что потом?» «Потом мой мозг начали наполнять информацией быстрее, чем если бы студенту преподавали в ВУЗе все предметы разом, причем за один год, а не пять. Есть хестров, семимирье семь планет, объединенных порталами. Порталы включаются в каре при помощи магических рычагов и штурвалов. Есть еще сиамские близнецы, две соседние вершины, которые, раздвигаясь, пропускают через торговые и транспортные пути в разные стороны. смотря, как подвинуться. Тут все проще. Есть несколько кнопочек. Главное, не перепутать, иначе получится много плоских путешественников. Есть кольт типа вашего, всезнающее устройство, которому бы в любой земной разведке цены бы не было. Есть местные расы. Я думаю, больше всего вас неприятно поразили рохцы, с надеждой уточнила эйдела Больше всего меня поразило то, что существуют разные расы, демократично ответила я. «Холомцы! Вот скажите мне, как существа с зеленой кожей, хвостами, как у ящериц, и желтыми глазами, заселили сразу две планеты?» «Они маленькие!» – фыркнула Терлианка. «Холомцы?» «Планеты!» Конечно же, удивили Пролы. Кожа словно почва рассохшаяся. Выглядит так, как будто несколько кусков глины сложили по принципу снеговика. Руки, ноги, тела грубые, непропорциональные. Волос нет». Вот и не верь в сказку о големах. «Наверное, вам ближе всего чьи меры?» «Я так понимаю, все земляне вам на одно лицо?» Эйделла хихикнула, возражать не стала. «Если бы я родилась в Китае, то, конечно, на китайцев они очень похожи, только пальцев шесть на руках и ногах. Даже не удивлюсь, если древние китайцы, поняв, что их в стране грозит перенаселение, нашли другой мир и захватили его». «Ну, а что рохцы?» «Варвары и варвары. Им положено быть несговорчивыми дикими буками. Они похожи на каких-нибудь степных дикарей. Смуглые, коротконогие, плечи как у буйвола. Красавцы! Конечно, любое их появление в каре грозит конфликтом. Если ровцы собрались куда-то через наши порталы или пути и умудрились ни с кем не поссориться, значит, они пришли сюда одни. Других желающих перейти в соседний мир или страну просто не было». Эйделла довольно кивнула и просто просияла. «Мы, Терлы, красивей!» Гордо заявила она. «Как говорится, себя не похвалишь, ходишь, как оплеванная». Ну да, Терлы высокие, статные. По два с половиной метра великаны с атлетичными фигурами, а еще со странными роговыми наростами посередине головы, похожими на шипы. Они начинались в центре лба и заканчивались на шее. Терлы нарочно открывали наросты проборами в светлых волосах чаще всего до плеч. Эти скандалили не всегда, только по особым случаям, когда встречались с рохцами, с которыми их издавна связывала взаимная, страстная, непоколебимая, неугасающая, я бы сказала, неизлечимая, нелюбовь. Фраза пролетела в голове махом, но вслух я ничего не сказала. Квархоны такие балагуры-весельчики, да еще и квадратногнездовые, как у нас говорят. что не могу отделаться с аналогией с мифическими гномами. Только их будто перекормили растишкой и отправили к Петру Первому для ускоренного курса бритья в стиле «Не можешь – поможем, не хочешь – заставим». Тем самым напрочь лишив усов и бород. Эйделла хихикнула. «А еще они слишком бледнокожие. Правда, вот айные, хотя и светлые, блондины, ничего так, да?» «Ну так...» Об этом народе ходили легенды еще на земле, я лично считала. И кто бы мог подумать, что они создали портал и ушли куда подальше от прогресса, озоновых дыр и прочих прелестей моей бывшей родины. Как знали, как знали. Только у мужчин косы почему-то толще. Наверное, неисправимые домостроевцы даже в этом не могли пропустить женщин вперед. Нервы не выдерживали. Мужчины? Слабый пол, что тут скажешь?» И самолюбие – их самое чувствительное место. Отмутусь мужика по первое число, он все выдержит, если закаленный в боях и походах. А вот наступи ему на самолюбие – все, перед тобой ребенок с глазами кота, что хочет разжалобить хозяина на колбасу. По лицу Эйделлы яхтенно читалась «Мои методы воспитания мужчин ей весьма по сердцу». Берет на заметку, только не газетную, а уже в личное пользование. как говорится Мужчина, инструкция по применению, дозировка, противопоказания. Так вам тут нравится работать? Как вам сказать? Видели тех, кто заметил, что горы Сиамские близнецы начали сближение, пока их караван еще идет по пути, а затем остановились? Восторг примерно такой же, а вот радость? Даже не знаю. И, конечно же, нам всем безумно интересно, как проводит свободное время одна из самых влиятельных женщин Семи Миров. Да, одна из самых влиятельных. Почти достигла уровня самой Терлианки в ее глазах. Главное, не оплошать, не понизить градус моего возвышения. «Свободное время? А что это?» – хихикнула я. Эделла кивнула, усмехнулась. «Ну, я вообще тоже живу на работе. Хоть прописку в виртуальном паспорте меняй. Но у вас ведь есть хобби, мужчина, наконец?» «Мужчина – не самое простое хобби. Вязание безопасней. Не требует исполнять супружеский долг, когда хочешь. Можешь отложить на два месяца и начать что-то новое». Эйделла, понимающий, захихикала. «В Терлии женщины лишь недавно получили равные с мужчинами права и до сих пор припоминали последним то, как прежде их третировали. Женщины – существа злопамятные. Им только дай волю. Этим дали и теперь расхлебывали». Они-то думали, позволим мирным, робким домохозяйкам, мамам и невестам голосовать, не носить головные уборы, где видно только глаза, надевать брюки и прочее, и те останутся милыми, робкими домохозяйками. Сейчас! Порой наивность мужчин сравнима только с наивностью ребенка, которому обещают непременно, обязательно, без вопросов, подарить на Новый год компьютер. Только год не называют. В брюках очень удобно при случае дать мужчине понять, насколько он неправ, совершенно не случайно угодив коленом в чувствительное место. А головные уборы с только открытыми глазами носят ниндзя. Об этом, конечно же, терлианцы понятия не имели, пока их не отниндзили по самое «не хочу». И нельзя забывать, что голосование от слова «голос». А голоса у терлианок такие, что мужики еще неделю ничего не слышат, и только окна заново остекляют. прозорвавшиеся фужеры хуже молчу. «Так ваше сердце свободное», – уточнила журналистка. Моё сердце давно и безраздельно занято с сыном. Камилю 16 лет. Он учится в главной академии стихийников Семимирья. Сам поступил, без всякой протекции. Приезжает на выходные, в праздники. Или я сама вырываюсь». перегрызая веревки проблем на каре, рву уздечку необходимости следить за всем, что случилось и не случилось, а потом мчусь к единственному и самому любимому мужчине в моей жизни. Но вы ведь не исключаете возможность найти здесь свое счастье. Кто ищет, тот всегда найдет, поэтому я стараюсь не искать. Что-то мне подсказывает, у вас был не самый приятный опыт супружества. «Ну что сказать, попадание в кару спасло меня от попадания в тюрьму за убийство». Эйдела расхохоталась и кивнула, мол, да, с этими мужиками либо магическая дубина, либо ты сама полная дубина. «Что ж, я вышлю вам текст на согласование». Журналистка встала и принялась снимать меня в разных ракурсах. Возле смотровой стены командного пункта, рядом с окном, неподалеку от руля порталами. Затем отдала мне кольп, сняв блокировку по ауре и коду. Я пролистала снимки. Да, я слегка изменилась. Из растерянной, немного побитой жизнью женщины неопределенного возраста превратилась в юную красотку, уверенную в себе. Мы с Карой стали чем-то единым, поэтому гора омолаживала меня и оздоравливала, а через меня и моего Камиля, сынишку». Большие миндалевидные глаза, помнится, оценил один из торговцев на ежегодной ярмарке ремесел у подножья кары. «У вас такие глаза?» Мужчина показал пальцами форму миндаля. Цвет светло-янтарный, волосы розовато-рыжие, прядями будто выцвевшие. На самом деле так работает магия кары. Все хозяева вредной горы имеют такие же локоны. Стройная, фигуристая, подтянутая. Когда-то я страдала из-за своей пятой точки, слишком выдающийся, такой прямо ух. Потом поняла, что это мое достоинство. На крепкую крутую попу мужики так засматривались, что порой проходили мимо портала. Ладно, у нас еще стояли ограничители, иначе падали бы в ущелье Вот что значит пасть жертвой красоты. Груди у меня раньше почти совсем не было, вот как у иделы но после рождения ребенка. Что-то пошло не так, и теперь у меня третий размер. Впрочем, грудь высокая, эффектная. Заглядываясь на нее, мужики уже не то чтобы проходили мимо портала. Часто впечатывались лбом в большую арку, которая этот портал образовывала. Мы называли ее аркой любви. Я так и воображала, как у них вместо звезд перед глазами сердечки крутятся. Я отобрала снимки, где, как показалось, выгляжу лучше и представительней. Могу я пройтись по отделам кары, посмотреть зал ожидания, сувенирные ряды, пунктики охраны? Конечно, только пунктики охраны – это привычка охранников обыскивать красивых путешественников. Женщины мужчин шмонают, мужчины – женщин. А так у нас пункты охраны с обязательной просветкой кольпами и магическим сканером для вещей. Конечно, можете. Пропуск я вам уже выдала, точнее, приклеила на ауру. а заодно при помощи него следите, чтобы ушлая пресса не сунулась куда не надо. Ну что вы, за этим у меня следит сама кара. Потому что куда не надо, как правило, ведет либо в ущелье, либо в озеро Магмы. Первое обещает незабываемый полет, но без мягкого приземления. Однако гарантирую, не забудете, если выживете. Такое не забывается. Второе – купание в кипящей лаве. Нечто среднее между серфингом и средневековыми пытками, правда, длится недолго. А вы и саркастичная. С моим мужем либо так, либо станешь унылой и вечно ноющей. Поверьте, последнее выдержать гораздо сложнее. Там нужен как минимум диплом психотерапевта, как максимум затычки для ушей. Журналистка снова хихикнула и отправилась, куда планировала. Я же вернулась к работе, попутно отслеживая ее передвижение. В моей вочине кипела такая удивительная бурная жизнь. Внимание, внимание! Портал между Лемерией и Йолдисом временно закрыт из-за погодных условий. Между странами бушуют ураган взаимных санкций и запрета пересечения границы. Внимание, внимание! Заканчивается посадка на пространственный рейс на Захабрию. Если у вас есть билет, но вы не уверены, что вам туда, поторопитесь. Потом будет уже поздно разрешать внутренние противоречия. Заканчивать свою работу – стойка регистрации на церях. Просьба проявить уважение к сотрудникам и не приходить к самому концу регистрации. Помните, радостные сотрудники – хорошие места в вагоне. Злые сотрудники – купе рядом с туалетом. Обменник валюты временно недоступен. Наверное, ломается, как невеста на выданье. Группа альпинистов под номером 66. У вас плохой номер – это дурная примета – Именно поэтому мы и разрешаем восхождение на вершину Ульдина. Очень интересно, чем же все это дело закончится. Внимание, внимание! В Нардаре сильно летная погода. Порывистый штормовой ветер нежно развивает прохожих, держащийся за столбы и слегка треплет стены домов, избавляя их от труб. Поэтому рейс туда временно отменяется. Ждем, когда у нас появятся аэропланы. Очень интересно. Долетят пассажиры куда хотят. или останутся проводить экскурсию на незнакомой крыше здания. Кара была тем еще троллем, почище меня. Но мы стоили друг друга.